Экстравертность, определение, общительность, виртуозное умение строить коммуникацию, категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, схожие качества, коммуникабельность, легкость на подъем, общительность, возможные причины, генетика, адреналиновая зависимость, персонаж заряжается энергией от людей. Взросление персонажа наполнено приключениями, знакомства с другими культурами, разный опыт и так далее. Связанное поведение. Внимание направлено вовне, на других людей, опыт и так далее, а не на себя. Уверенность в себе при взаимодействии с людьми. Дружелюбие и разговорчивость. Способность мотивировать. Персонаж стремится к новому опыту и впечатлениям. Любовь к приключениям. Персонаж получает удовольствие от крупных заведений, массовых мероприятий и большого скопления людей. Персонаж ориентирован на вознаграждение. Умение общаться и наличие таланта вести светскую беседу. Персонаж легко поддается скуке. Персонаж говорит, когда думает, проговаривает проблемы. Персонаж покупает билеты на концерты или развлекательные мероприятия. Персонаж делает первый шаг. Подходит к другим людям, завязывает разговор и так далее. Импульсивность. Персонаж выходит из зоны комфорта. Легкость на подъем. Соревновательность. Персонаж продуктивно использует время. Персонаж наслаждается путешествиями и новыми знакомствами. Персонаж ходит на вечеринки и организует мероприятия. Персонаж смеется и шутит с окружающими. Персонаж пишет и звонит людям, чтобы оставаться на связи. Потребность в постоянной активности и стимулах. Персонаж предпочитает прямые вопросы намеком. Персонаж ищет острых ощущений. Много друзей, а не один или два. Жизнелюбие и сильное воодушевление. Спонтанность. Поехали за город, костер разведем. Персонажу трудно выразить свои чувства. Персонаж всегда в движении и пределе. Персонаж чувствует прилив энергии и энтузиазма при общении. Персонаж ищет и использует возможности. Персонаж в курсе трендов, покупает новейшую технику, следит за модой и так далее. Персонаж увлекается командными видами спорта. Персонаж жаждет внимания. Персонаж открыто делится идеями и мнениями. Персонаж слушает громкую музыку. Активность в социальных сетях. Связанные мысли. Идеальная температура для плавания. Обзвоню всех, спрошу, кто хочет поиграть в водное поло. Не могу дождаться вечеринки Зака. Будет что-то с чем-то. Все, я пошел с этой конференции. В городе наверняка есть чем заняться. Мне нравятся эти колготки, но если я приду в них в офис, девчонки будут хохотать до тех пор, пока я не уйду. Связанные эмоции. Уверенность в себе, пыл, приподнятость, счастье, гордость, удовлетворение. Положительные аспекты. Персонажи-экстраверты почти никогда не бывают одни. В обществе они расцветают. Они с удовольствием выходят в люди, пробуют новые и заводят знакомства. Эти персонажи ведут себя уверенно почти во всех социальных ситуациях и умело вливаются в компании Обычно у них много друзей. Они могут вести себя очень спонтанно и открыто. Их энтузиазм заражает окружающих и оживляет любую компанию. Отрицательные аспекты. Персонажи-экстраверты быстро начинают скучать, и им почти постоянно нужны стимулы. Это утомительно для их менее общительных, тяготеющих к интровертности друзей. Стремление таких персонажей ко всему новому и волнующему может привести к прометчивости и неудачным решениям. Их также привлекают награды, и они могут быть склонны к соперничеству, что создает трение с друзьями и коллегами. Пример из кино. Богач Дики Гринлифф, персонаж фильма «Талантливый мистер Рипли», сбегает в италию из США от чопорных и жестких родителей. Дики постоянно чувствует потребность в переживаниях и приключениях, экстраверт по природе, он черпает энергию из общения с многочисленными друзьями в джазовых клубах и барах. Он активно путешествует, переезжает в новое место, если ему стало скучно. Дополнительные примеры из кино и литературы. Эль Вудс, блондинка в законе, Бриджит Вирланд, роман «Союз волшебной штаны» его экранизация «Джинсы-талисман». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту: невозмутимость, интровертность, терпеливость, перфекционизм, стремление к правильности, безрассудство, сентиментальность, недоверчивость. Сложности для персонажа экстраверта. Персонаж вынужден посещать долгие, и затянутые мероприятия: воскресное месса, свадьба, похороны и так далее. Персонаж застрял, например, в лифте без доступа к чему-то провоцирующему интерес и вынужден ждать помощи. Влюбленность в интроверта, работа в одиночестве на протяжении долгого времени, к примеру, дальнобойщик.